49. -е. Редуктивное. Редуктивное значит сводящее обратно. Я пользуюсь этим выражением для обозначения такого метода психологического толкования, который рассматривает бессознательный продукт не с точки зрения символического выражения, а семиотически, то есть как знак или симптом некоего лежащего в основе процесса. Согласно этому, редуктивный метод рассматривает бессознательный продукт в смысле обратного сведения его к элементам, к основным процессам, будь то воспоминания о действительно имевших место событиях или элементарные психические процессы. Поэтому редуктивный метод, в противоположность методу конструктивному, смотри «конструктивное», ориентируется назад или в историческом смысле, или же в смысле переносном, то есть сводя сложную и дифференцированную величину обратно к более общему и элементарному. Метод толкования Фрейда, а также и Адлера редуктивен, потому что и тот, и другой сводят явления к элементарным процессам желания и стремления, имеющим в конечном счёте инфантильную или физиологическую природу. при этом на долю бессознательного продукта неизбежно выпадает лишь значение не собственного выражения, для которого термин символ в сущности не следовало бы употреблять. Редукция действует разлагающим образом на значение бессознательного продукта, который или сводется к своим историческим первоступеням, и тем самым уничтожается, или же вновь интегрируется в тот элементарный процесс, из которого он вышел.